Глава третья. Эксперимент продолжается. Утро нового дня принесло яркий солнечный свет, горничную с невероятно вкусно пахнущим завтраком и надежду на великое будущее. Я улыбнулась, идеально на белому потолку, потянулась и встала, чувствуя себя полной сил и энергии. Тем более, что вчера Лейла Кейт лично обещала отвезти меня в лаборатории их завода. И как я поначалу могла испугаться этой чудесной женщины? Она единственная прониклась моей ситуацией. Леди Лейла с сочувствием выслушала мой рассказ о новогоднем гадании и спонтанной телепортации, расспросила обо всех мелочах и тонкостях и ужаснулась тому, что меня могло унести куда угодно. — Хорошо, что ты теперь с нами, и перемещение закончилось удачно, — сказала леди Кейт, прижимая руки к груди. «Но как же твои родственники, Вилава? Они должны искать тебя?» «Нет», — пожала плечами я. «Мы не планировали, что я приеду из университета на Новый год, так что волноваться могут только мои подруги». «С которыми ты гадала», — кивнула леди Кейт. «Надеюсь, у них всё хорошо. Ты не связывалась с девушками?» «Я написала им и попросила вашего сына отправить письмо. Но Юго. печально ответила я, махнув рукой на окно. «Мой сын всё сделает», — постановила леди. «Он сообщит в университет, что ты гостишь у нас, и отправит весточку твоим подругам». «На Астера можно положиться, Вилава? Он сильный, смелый и ответственный». «И терпеливый», — улыбнулась я. «На самом деле он мог раздуть скандал из-за моего появления. Но милорд очень добрый, а ведь среди людей принято считать, что драконы самолюбивы, заносчивы и...» «Чушь», — отмахнулась леди Лейла. «Впрочем, ты и сама скоро убедишься, что это не так». Вспоминая этот разговор, я кивала, будто пережила его заново, а ещё думала о собственных родителях. Моя мама не была похожа на тактичную, спокойную и заботливую леди Лейлу от слова «совсем». Папа, впрочем, тоже. В их характерах превалировали жажда приключений, бешеная энергетика и невозможность надолго занимать умы чем-то, кроме работы. Родители-археологи, оба сильные маги, встретились ещё в институте и так увлеклись новыми чувствами, что получилось я». Дальше сыграли свадьбу, осели дома и заскучали. Очень скоро их с головой захватила наука и унесла сначала на север нашего королевства, затем на юг, а после куда только не заносила. Ребёнок в расписании учёных никак не укладывался, так что моим воспитанием большую часть жизни занималась старшая сестра отца. У тёти Риммы было трое своих детей и масса работы по дому, так что с детства нас приучали к максимальной самостоятельности и целеустремлённости. Семья тёти Римы была дружной, творческой и весёлой, даже чрезмерно для более спокойной меня. В свои 22 года я училась, старалась стать лучшей и мечтала о собственном уголке в центре столицы тихом, уютном, с небольшой коморкой, выделенной под домашнюю лабораторию, без шумной родни, без принесенных слишком жалостливым братом блудных собак, без жуткой ругани сестёр, вечно спорящих, чья очередь пытать слуг домочадцев игрой на музыкальных инструментах, без недовольства изредка пишущих родителей, желающих, чтобы дочь пошла по их стопам. «Мне хотелось стать хозяйкой собственной жизни», Создавать востребованные артефакты и ни от кого не зависеть. Вот оно, счастье. И сегодня цель, наконец, могла приблизиться сразу по нескольким пунктам. Во-первых, благодаря помощи леди Кейт я собиралась отлично показать себя в лабораториях ювелирной мастерской и получить, о чудо, вызов на итоговую практику. Восторг, да и только. Во-вторых, ещё чуть-чуть, и мой практически провалившийся эксперимент по поиску идеальной пары, мог оказаться удачно завершённым. Оставалось лишь увидеть спину Фаве, убедиться, что там имеется рисунок дракона, и поаплодировать самой себе. Для закрепления результатов проекта предстояло немного пококетничать с объектом и, убедившись в его заинтересованности, а, возможно, и в желании начать отношения, внести наблюдения в ежедневник, которые позже я использую для защиты дипломной работы перед комиссией в университете. «Всё гениальное просто», — улыбаясь, сказала я сырником. «Девчонки будут просто в шоке, когда узнают о моих приключениях». Конечно, за душевным разговором с Лейлой я успела сболтнуть немного лишнего. Например, о том, что в нашей с девочками гадания» был внедрён мой собственный эксперимент с рунами и старыми эльфийскими заклинаниями, о которых мне в переписке рассказала мама. Хорошо, что леди Кейт не особенно поверила в серьёзность подобных вещей. Она лишь снисходительно улыбнулась и заверила, что дальше нее мой секрет не уйдёт. Потом уточнила, кого именно я видела в зеркале перед переносом. Пришлось признаться, что мне на глаза попался лишь рисунок дракона на мужской спине. Леди посочувствовала из-за несостоявшегося до конца гадания и, видимо, устав от моих рассказов, предложила обсудить план дальнейшего пребывания в столице Империи. «Голд Терри прекрасен», — заверила она. «А вьюга не позволит отправить тебя назад в ближайшие дни. Так что будем развлекаться, согласна?» Я, разумеется, не стала возражать и даже поспешила с просьбой о посещении лаборатории Кейдов. «Скукота», — вздохнула леди Кейт. «Но раз ты хочешь, сделаем. Кстати, где-то здесь у Астера была книга об этих лабораториях». Она встала, прошлась вдоль многочисленных стеллажей и недовольно выругалась. «Не нашли?» — поняла я. Астер поставил на эту книгу защиту, — пожаловалась леди. «Но я нашла даже лучше!» Лейла Кейт вернулась толстым стареньким фолиантом о вековых традициях драконов. «Тебе это точно пригодится!» — сказала она. «Зачем?» — удивилась я. «Ты же будущий учёный!» «Должна всё знать», — пожала плечами леди Кейт. Тут спорить было не с чем. Честно говоря, сначала книга меня совершенно не впечатлила, и я с огромным трудом изобразила подобие интереса. Пока леди Лейла не начала рассказывать о том, что происходит на красочных изображениях, тогда-то мир драконов захватил с головой. Я даже не заметила, как в кабинет вернулся Астер Кейт. Его реакция на наше занятие удивила. Дракон разозлился за то, что мы взяли его книгу без спроса. Как позже пояснила леди Лейла, решившая проводить меня до выделенной комнаты, её сын больше двадцати лет коллекционировал редкие издания, над которыми трясся, как над родными детьми. — А лучше бы действительно занялся семьёй, — возмущалась драконица. — Завёл жену, детей. — Подождите, — перебила я, пытаясь прикинуть в уме возраст Астера, Но сколько же вашему сыну лет? На вид не дашь больше тридцати. По нашим меркам он действительно ещё совсем молод, — отмахнулась драконица. А вот я... Мне ведь сто семнадцать, дорогая. Сколько? — некрасиво поразилась я и тут же принялась извиняться за свою реакцию. Просто вам больше сорока лет в жизни не дашь, честное слово. Она звонко хохотала. Ты такая милая, Вилава. И мне нравится, что ты удивляешься моему возрасту. Я ведь и правда стараюсь следить за собой». «Старается — не то слово», — подумала я. «Да у неё кожа лучше моей. И волосы». «И всё бы ничего», — продолжала леди Лейла. «Но иногда мне становится очень одиноко. Ведь отец Астера умер больше десяти лет назад, а найти кого-то столь же достойного, умного и желанного кажется нереальным». «У нас с мужем была настоящая любовь, Вилава. Нас свёл жрец». «Свёл жрец?» — не поняла я. «Это ещё одна традиция», — кивнула драконица. «Наши жрецы могут видеть ауры, и каждая из них отличается от другой. Особенно сильны различия среди сильных магов. Там некие специфические рисунки, цвета. Но суть в том, что именно жрец может увидеть две ауры идеально подходящие друг другу. Ничего не напоминает? Она улыбнулась и сама ответила. «Почти как твой ритуал гадания с использованием эльфийских рун. Только у тебя эксперимент, а способ жрецов проверен веками. Однако драконов слишком много, и мало кому удается в действительности встретить ту самую пару. Ведь на ее поиски может уйти вся жизнь». «Чему ты улыбаешься, Вилава?» «Простите, просто мне кажется, что вы несколько преувеличиваете значение любви в жизни человека или дракона. Да, несомненно, здорово найти пару, способную понять тебя и принять со всеми изъянами, но можно прожить и без этого». «Что же тогда по-настоящему важно?» — спросила леди Кейт. «Найти себя», — честно ответила я. «Свой путь, своё призвание, своё место». «И где же твоё?» — уточнила леди Кейт. — В артефакторике, конечно. Я ещё в самом начале, но намерена проявить себя как нельзя лучше. — А любовь — это помеха? — кивнула леди Кейт. — Ясно. Но почему тогда ты сдаёшь проект именно по поиску истинных пар? — На любовь есть спрос среди множества обывателей, — призналась я. Так что я пробую помочь им, чтобы однажды прославить своё имя. «А если на спине Фавии действительно обнаружится рисунок дракона?» Задумчиво спросила леди Кейт. «Как ты поступишь со своим суженным?» «Впишу свои наблюдения в дневник практики, разумеется». Пожала я плечами. «Получу отличную оценку и пойду дальше. У меня нет времени на любовь, миледи. Столько дел впереди». «Вот оно что, милая», — рассмеялась леди Кейт. — Это прекрасно. Я с удовольствием понаблюдаю за экспериментом, если ты не против. — Пожалуйста. Посмеявшись над воспоминаниями, я доела завтрак, приняла душ и собиралась одеться в свои вещи. Но тут вернулась горничная, милая, полноватая девушка с большими зелёными глазами. Кирен. — Леди Кет передала нижнее бельё и четыре наряда на выбор, — сказала девушка, выкладывая на диван принесённое, и продолжила. «Всё это для вас, чтобы вы чувствовали себя комфортно, пока непогода не позволяет вернуться домой. Сегодня леди рекомендовала присмотреться к прогулочному брючному костюму, тёплому, практичному, элегантному. Сказала, вам предстоит много гулять в непогоду. Ко всем вещам прилагается обувь. Сейчас я принесу коробки, а вы пока остановимся на костюме». Легко согласилась я, с восторгом глядя не столько на остальные вещи, сколько на длинную кожаную куртку с капюшоном отороченным пушистым белым мехом. В такой точно невозможно замёрзнуть даже в империи драконов во время вьюги. Как только горничная вышла, я схватила куртку, приложила к себе и уставилась в зеркало. Красиво. Никогда я не гналась за моды и не стремилась одеваться лучше других, но вещи, которые мне выдали в этом доме, что-то трогали в глубине моей души. И платья, и костюмы, и верхняя одежда были не только красивыми, но и удобными, и практичными. Они заставляли улыбаться и чувствовать себя лучше прежнего. «Магия!» — прошептала я, поглаживая белый пушистый мех. А ещё представилась вдруг, как во всём этом меня увидит зануда Фави и, возможно, ненадолго лишится дара речи. Тогда я смогу быстро напроситься на практику и записать дневник наблюдений. Суженый проникается чувствами стремительно. Когда Кирен вернулась с обувными коробками, я уже оделась в светло-голубой объёмный свитер из нежнейшей тёплой ткани, длинные мягкие гольфы и плотные утеплённые брюки. Так что едва не подпрыгивала от нетерпения. Если горничная и осудила мою поспешность, то ничем себя не выдала. Лишь предложила несколько полуботинок на выбор. К брюкам идеально подошла одна пара, без каблука. «А волосы?» — спросила Кирен, глядя, как я бегу на выход, натягивая куртку на ходу. «У меня уже заплетена коса», — отмахнулась я, останавливаясь. «Кроме того, в капюшоне всё равно ничего не видно. Леди ждёт меня?» «Скоро должна спуститься во двор», — кивнула горничная, следуя за мной. «Позвольте, я вас провожу». «Да-да», — согласилась я, пропуская её в коридоре и с восторгом поглаживая коричневую куртку. «Пойдёмте, нехорошо заставлять леди ждать». «Велава, милая, вот и ты!» Обрадовалась мне драконица. Распахнув объятия, она на несколько мгновений прижала меня к своей груди и шепнула. «Выглядишь превосходно. Так держать». «Благодарю, миледи», — улыбнулась я, немного смущаясь, из-за столь быстро развившейся дружбы между нами. «Мой вид — ваша заслуга. Я хотела поблагодарить за... всё потом», — отмахнулась Лайлакейт. Кейт, и, взяв меня под руку, направилась по одной из расчищенных от снега дорожек, предупреждая. «Надеюсь, ты хорошо выспалась, дорогая, потому что сегодня у нас большие планы». «И туда входит лаборатория Фавия», — поспешно напомнила я, поправляя очки. «Разумеется», — ослепительно улыбнулась Лейла Кейт. «Но сначала мы посетим мой любимый ресторан. Он совсем неподалёку». «Честно говоря, я уже позавтракала». — сказала, надеясь на пропуск ненужного мероприятия. — А я не успела, — рассмеялась леди Кейт и добавила заговорщицки. — Нас отвезёт Рюмо. Это помощник моего сына. Я ему доверяю. — Помощник лорда Астера? — нахмурившись, припомнила я. — А он разве не должен выполнять какие-то важные поручения вашего сына? — Сегодня мы его похитим. Беззаботно отмахнулась леди Кейт, выводя меня на заснеженное крыльцо. «Мне нравится, как Рюмо водит карету. С ним спокойно даже во время вьюги. Смотри-ка, нас уже ждут». Я перевела взгляд чуть дальше и обомлела при виде самоходной кареты последней модели. Без лошадей, работающие на кристаллах. Несколько таких уже встречались мне в нашем городе, но ездить самой в этом чуде магии пополам с техникой казалось чем-то невероятным. «Скорее, пока нас не остановил мой ужасный сын!» — подтолкнула меня леди Кейт. «Вперёд!» — уговаривать долго не пришлось. Рюмо помог нам сесть назад и сам занял место впереди и принялся колдовать, отчего карета вскоре пришла в движение. «Сейчас мы на территории, защищённой от непогоды магическим куполом», — предупредила меня леди Кейт. «Однако до города придётся немного потерпеть». Ты не боишься снежной вьюги драконьих земель? — Нет, с чего бы? — опрометчиво спросила я. И вскоре с ужасом взирала на большие снежные комья, подталкиваемые ветром по дороге вдоль нашего пути, врезающиеся в карету и заставляющие ее жутковато скрипеть. Видимости хватало примерно на пять-шесть шагов вперед, а дальше стояла полупрозрачная белая стена с едва различимыми зданиями вдали. Это снежные рулоны. Пояснила леди Кейт. Они образуются под действием силы ветра. Наш дом находится на возвышенности, а сейчас мы двигаемся со склона, и рулоны догоняют нас. Забавная штука природы, не находишь? Читать об этом было забавнее, чем видеть по-настоящему. Призналась я, слыша очередной скрип кареты из-за столкновения с нагнавшими её снежными комками. Леди Кейт рассмеялась. Над моим любимым рестораном тоже установлен магический купол. Так что не стоит переживать. Мы доберёмся, позавтракаем и попросим хозяина проводить нас в лунную башню. Оттуда открывается поистине шикарный вид на Голд Терри. Даже во время непогоды. Хочу, чтобы ты увидела это. — Спасибо, — пробормотала я, цепляясь за сидение, и уточнила про самое важное. — А что насчёт лабораторий? — Потом отправимся туда. — кивнула Лейла Кейт. — Непременно. Завод совсем недалеко, а пока мы едем, расскажи немного о своей семье. За разговором время пронеслось совсем незаметно, поэтому я даже немного удивилась, обнаружив, что карета остановилась, а Рюмо открыл дверь, предлагая помочь выйти. А дальше, дальше я забыла, как дышать. Настолько красивое здание передо мной предстало, Оно было словно из мрачной, но красивой сказки. Черное, устремленное далеко ввы тремя пикообразными куполами, один из которых достигал, кажется, самого неба. Невероятно широкие оконные проемы с яркими витражами, изображающими драконов, не позволяли отвести глаз. Высокие своды, широкие стрельчатые арки и массивные колонны. И я смотрела на открывшуюся красоту, испытывая непередаваемый восторг и совершенно потерявшись во времени. Но леди Кейт не была настроена терять время зря. Подхватив меня за локоть, она величественно зашла внутрь и известила швейцара о желании позавтракать с подругой. А я... я с трепетом поднималась по винтовой деревянной лестнице и вслушивалась в невероятно красивое пение. «Не желаете ли остановиться в белом зале?» предложил сопровождающий нас служащий в красной ливреи. «Сегодня там поёт и играет госпожа Рипс. Она пробудет ещё несколько часов». Я вопросительно посмотрела на леди Кейт. Слов не было. Конечно, мне приходилось слышать о сладкоголосой певице, но не вот так, когда нас отделяло всего несколько стен. «Пусть поёт». Неожиданно холодно отозвалась леди Кейт. Мы позавтракаем поближе к лунной башне, потом хотим подняться на самый верх. Моя гостья впервые в Голд Терри, и я хочу показать ей всё самое лучшее. Мужчина вежливо улыбнулся и чуть поклонился, продолжая путь. Мы поднялись на третий этаж. Голос прекрасной певицы доносился и сюда, но уже едва слышно, что вызвало во мне лёгкую досаду. Я бы с удовольствием посмотрела на госпожу Рипсы из простого женского любопытства, Но признаваться в этом не посмело. К тому же нас как раз привели к массивным дубовым дверям, за которыми скрывался небольшой, но очень уютный зал с пятью каминами. На окнах всё так же красовались витражи, пол был выложен чёрным паркетом, а высоченные потолки подпирали тонкие чёрные арки. У серых мраморных каминов стояли массивные деревянные столики с кожаными диванами и креслами. К одному из таких нас и подвели, Забрали верхние вещи, после чего появился официант. Он вручил нам миниатюрные книжки в кожаном переплёте, разжег камин и удалился в ожидании заказа. «Выбирай, что хочешь», — сказала леди Кейт. «Ты гостья нашей семьи, так что ни в чём себе не отказывай. А пока присматриваешься, попрошу принести то, что обычно заказываю сама, и приборы на троих». «На троих?» Переспросила я, не отрывая взгляда, от меню с такими ценами, что мороз бежал по коже. Да у меня стипендия в месяц меньше, чем стоимость чашки какао в этом заведении. Это моя прихоть, — улыбнулась леди Кейт, подавая знак официанту. Сейчас всё принесут, но ты не стесняйся и смотри что угодно душе. Душе было угодно бежать отсюда, желательно через лаборатории Фавия. Но кто бы меня послушал, я даже почти решила помолиться, чтобы на пути к цели не возникло новых непредвиденных событий, но не успела. Событие случилось быстрее. К нам пришел сын Леди Кейт, собственной персоной. Вот вам и прихоть, Леди, с приборами на троих. «Мама, что происходит?» — озвучил мои мысли Лорд Астер, усаживаясь рядом со мной на диван. Единственное кресло за этим столиком уже заняла его матушка, так что дракон оказался рядом и преступно захватил всё моё внимание. Сегодня он был одет в необычный, по людским меркам, чёрный костюм. Особенно меня впечатлил длинный сюртук с золотым тиснением на груди в виде причудливого, завораживающего орнамента. Также тонкая золотая вязь обнаружилась на запястьях и воротнике, когда Астер расстегнул сюртук, Я увидела белую рубашку, заправленную под широкий пояс, на котором красовались вышитые золотые драконы. Костюм облегал красивую мужскую фигуру, выгодно подчеркивая отличное сложение. А еще от дракона пахло потрясающим парфюмом, и я с ужасом заметила, что задышала чаще обычного. Напрягшись из-за собственной реакции на появление дракона, я поспешно повернулась и вперилась испуганным взглядом в леди Кейт. Та беспечно улыбнулась и уточнила, кажется, сразу у нас обоих. «Что не так? Почему вы такие недовольные? Мы в красивом месте, сейчас будем вкусно есть. Что может быть лучше?» Я свои претензии обосновать не смогла в силу воспитания, а вот лорд Кейт не промолчал. «Ты ведь в курсе, что у меня масса дел, мама? Что за ерунда с красивым местом? Ты похитила моего помощника и мою карету». «Так уж и похитила!» — рассмеялась леди Кейт. «Будет тебе, дорогой!» «Мама!» От лорда Кейда повеяло холодом. Я поёжилась. Он резко обернулся, посмотрел на меня и нахмурился. «Извините». На всякий случай выпалила я. «Мы больше не будем!» Бровями лорда взметнулись, он плотно сжал губы. «Ну вот, напугал Вилаву!» — обиженно высказалась Лейла Кейт. «Где твои манеры, сын? Ты хочешь наших извинений за желание побыть в твоём обществе? Хорошо. Прости, что я пытаюсь привлечь твоё внимание и прошу уделить немного времени забытой матери, которая, между прочим, не молодеет». Тут Лейла Кейт убрала прядь с лица, вздёрнула подбородок и замерла в ожидании реакции сына. «Ты всегда будешь великолепна, и ни капли не постарела за последние годы». Послушно и, кажется, заученно сообщил ей Астер Кейт. А потом, словно невзначай, послал в мою сторону согревающие заклинания. Стало немного теплее и спокойней. Я улыбнулась. — Спасибо, дорогой, — сказала леди Кейт, соблаговолив взглянуть на сына. — Хоть ты и преувеличиваешь, мне приятно. Как здорово, что ты одумался и остаёшься с нами. Правда, Вилава? — Ого. — ответила я, теряясь и нервно поправляя очки. — Да. — Ладно, — вздохнул Милорд, кажется, принимая поражение. — Вы уже сделали заказ? — Разумеется, — кивнула его матушка. — Сейчас всё принесут. А потом мы поднимемся наверх. Вилава мечтает увидеть Голд Терри с высоты птичьего полёта. Ты ведь найдёшь время сопроводить её, дорогой? — Угу ответил теперь уже дракон, бросив на меня нечитаемый взгляд. «А я что?» Вздохнула и промолчала. Не могла же я сказать, что не виновата в организации собственного досуга таким образом. Это всё его мама. Леди Кейт скучала по сыну, потому и вела себя так. Вскоре нам принесли завтрак, расставили еду и удалились, а я не могла прекратить мысленно считать чужие траты. Выбирать ничего не стала, попросив принести мне то же, что и леди. Попробуй, Вела, это очень вкусно. Местная кухня считается одной из самых изысканных, заверила леди Кейт, указывая на всё сразу. Я посмотрела на стол. Малюсенькие порции странного вида салатов, два тонких бутерброда с просвечивающей рыбой и зеленью сверху, квадратный кусочек омлета с размазанным рядом жёлтым соусом и другое, не менее крошечное. Вздохнув, переложила на свою тарелку тончайший ажурный блинчик свёрнутой в трубочку и политой тёмным сиропом. Идеально, правда? спросила леди Кейт, осторожно тыкая вилкой в один из странных салатов. Да, соврала я, отпив безвкусного зелёного чая. Хорошо, что успела позавтракать раньше. С тоской вспомнила университетскую столовую, где кормили намного сытнее, вкусней и бесплатно. Повезло в ресторане лишь лорду Астеру. Ему принесли отдельные подносы с блюдами, совсем не похожими на завтрак, скорее на обед для двоих. Но хоть он свою порцию запомнит, — подумала я, решив больше не прикасаться к идеальным, изысканным блюдам местного заведения и, принявшись с нетерпением, ждать, пока все закончат с трапезой. Как неудивительно, Астер доел быстрее матушки, та какое-то время улыбалась и продолжала ковыряться в страшненьком салате, а затем всполошилась и предложила. «Зачем вам терять время из-за меня? Сходите пока на крышу лунной башни». «А ты?» — опешил Астер. «Я ем. В моём возрасте заглатывать пищу, как вы, нельзя. Будет не сварение, а велочка очень хочет на крышу», — заверила сына леди Кейт таким тоном, что даже я поверила «хочу». «Идите, посмотрите на город и возвращайтесь за мной, а то вы так смотрите на меня, что кусок в горло не лезет. Чувствую себя виноватой». «Ну что вы?» — засмущалась я. «Мы подождём». «Идите», — с нажимом сказала леди Кейт. «Сейчас же?» «Безумие какое-то», — пробормотал её сын. «Ладно, ты хотела на крышу. Пойдём». Я не успела сказать ни слова, а меня потянули за руку, и когда послушно поднялась, повели к винтовой лестнице. Там дракон дал распоряжение, чтобы нам принесли верхнюю одежду, а дальше... шел Астер быстро, шаг чеканил раздражённо, будто собирался на войну, честное слово. «Если вам так не хочется идти со мной наверх, просто скажите об этом», попросила я, останавливаясь на лестнице и выдёргивая свою руку. «Я делаю тебе приятно», — ответила льдистоглазый, очень недовольно, посмотрев на меня сверху. «Что не так?» «Вы заставили меня бежать следом?» — пояснила я очевидное. «Приятного в этом точно нет. Давайте просто постоим здесь, а потом скажем, леди Кейт, будто выполнили её желание». «Её желание?» — переспросил дракон. «Разве не ты хотела попасть на крышу лунной башни?» «Я хотела в вашей лаборатории, — призналась честно, — и всё ещё надеюсь их увидеть. А крыши, тем более во время вьюги, — это не моё. Я быстро замерзаю. Не хватало подхватить воспаление лёгких из-за какого-то там вида. Нет, я не хочу с вами на крышу». Дракон усмехнулся, кивнул и неожиданно сменил гнев на милость. «Прости, Вилова, — спокойно сказал он. Я незаслуженно выместил на тебе своё раздражение. День не сдался, но ты в этом и правда не виновата, и я признаю, а на крышу подняться придётся. Если ты никогда там не была, то рассказать об увиденном не сможешь». «Почему? У меня богатое воображение!» — заверила я, слегка смутившись из-за извинений дракона. Он улыбнулся шире, отчего чудесным образом стал выглядеть моложе и привлекательней, хотя казалось, куда уж красивей. «Вилава, что-то не так?» Ледяной чуть склонился ко мне. «Если боишься заболеть, я создам вокруг тебя магический кокон. Останешься в тепле, можешь даже не застёгиваться». «Было бы прекрасно», — кивнула я. «Хорошо, ведите меня». Он кивнул и, схватив за ледяные пальцы, стал подниматься дальше, одновременно согревая. И магия у дракона была удивительной, непривычной для меня. Под её влиянием сердце билось чаще, и мысли разбегались в голове как тараканы при включённом свете. Об этом также стоило узнать больше потом. Не прошло и минуты, как мы оказались на крыше. Я всё-таки застегнула куртку, после чего позволила дракону повести меня к парапету. Ну, вот и он, Вилава, сказала Астеркее, открыто улыбаясь. Голтери у твоих ног. Я смотрела на дракона и улыбалась ему в ответ. Почему-то нельзя было иначе. Наверное, из-за их драконии магии. А потом всё же взглянула вдаль. «Ну как?» — услышала тихий голос Астера. «Это невероятно!» — выдохнула я. «Такое и правда не придумать!» Внизу открывался самый потрясающий вид из всех, что мне доводилось видеть. Голтери, золотая столица драконов, даже заснеженный и завьюженный поражал необычной волшебной красотой, в центре которой находился великолепный каменный цветок с четырьмя лепестками. Замок Его Величества, предназначенный для великих торжеств, подсказал Астер, явно наблюдая за мной. Центр, символ золотой столицы. Лепестки – это север, юг, запад и восток. ситери Юнтери зантери воктери каждый лепесток в своем цвете какой больше всего нравится тебе зеленый прошептала я юнтери в голосе аоста слышалась улыбка лепесток замка отделан малахитом там наверняка нет таких вьюг как здесь предположила я не так холодно разве ты мёрзнешь, вилава удивился астер и добавил тихо Тепло там, где есть дом и драконы, готовые согреть. Осторожно, не подходи слишком близко к краю. Я, конечно, брошусь за тобой и поймаю, но могу повредить твою прекрасную куртку когтями. Практики ловли девушек, упавших с крыши, у меня нет. — Вы серьёзно? — я обернулась и задрала голову, вглядываясь в лицо дракона. — Шутит или правда сможет превратиться? Насколько я слышала, далеко не каждая из их и умеет оборачиваться в реальности. «Можете стать драконом? Вот прямо сейчас?» «Угу», — кивнул Астер. Я поправила очки и с интересом его осмотрела. «И какой вы, то есть большой, можете проломить крышу? Сколько понадобится времени для обращения?» «Так, уходим», — заключил дракон. «Не нравится мне твоя реакция на предупреждение об острых когтях и возможных травмах. Прогулка на крышу закончена». «Да я же ничего такого...» — заговорила грустно. «Просто расчёты и предположения в уме...» «Угу». Нас мама заждалась. Астер взял меня за запястье, бросил грозный взгляд и пошёл к выходу с крыши лунной башни. А я смотрела на желваке, гуляющие по его скулам, и гадала... Какой он в драконьем облике! Глаза такого же цвета? А сам он какого цвета? Белый? Под цвет волос? Как же уговорить лорда показать мне это чудо до отъезда домой? Хотя бы одним глазком успеть посмотреть!» К нашему возвращению леди Кейт доедала десерты. «Прогулялись?» — с улыбкой спросила она. «Мне пора вернуться к работе», — сразу сообщил Астер. «Я заберу у вас рюмо и карету». «Но сначала нам нужно в лабораторию», — напомнила ему леди Кейт. «Я обещала Вилаве. Какой-то час не сыграет роли». «Мама...» «Где мы сейчас найдём карету?» — возмутилась леди Кейт. «В такую непогоду с нами может случиться что угодно. Но какое тебе дело, когда ждут новые сделки? Нет времени на проявление заботы и вообще какие-то чувства. Ясно. Брось нас здесь и беги, раз работа стала дороже всего». Закончив с пафосной речью, Лейла Кейт начала подниматься, придерживаясь за подлокотник. Выглядела она расстроенной и несчастной. Я в ужасе посмотрела на её неблагодарного сына. Он закатил льдисто-голубые глаза к потолку, что-то пробормотал и постановил. «У вас есть час. Потом мы возвращаемся в резиденцию, и до вечера ты сама займёшься развлечением для себя и Вилавы». «Меня больше не вмешивать, рюмо не похищать, в кабинет не вламываться». «Ну, конечно!» — обрадовалась Лейла Кейт и поспешила к выходу. «Не станем терять ни минуты. Представляю, как обрадуется нам Фави. Он наверняка устал от одних и тех же лиц вокруг. Разбавим его скучные будни». Я ринулась за леди Кейт, но неожиданно была перехвачена её сыном. «Фави во мне обрадуется». Честно предупредил он: "Так что в лаборатории ничего не трогай, ни с кем не говори, старайся даже не дышать, а лучше вообще передумай туда ехать, и тогда его ненависть за проникновение на важную сердцу территорию будет не столь велика". "Возможно. Всё ясно". "Да-да", яростно закивала я, а потом замотала головой. "То есть нет, передумать не могу, мне очень нужно к вашему Фавию. Зачем это?" показалось, что глаза дракона стали немного темнее. проявить себя, призналась я. хочу, чтобы он меня заметил и выделил среди остальных, но я постараюсь его не раздражать. спасибо за ваши советы. выдохнул Астеркейт непонятное и указал подбородком на выход. Астеркейт Матушка была полна решимости заставить меня присмотреться к юной магичке артефакторши. Конечно, я мог не идти у неё на поводу и уехать, хотя, скорее всего, так и следовало поступить. С другой стороны, меня терзали сомнения. Во-первых, было невероятно интересно, почему выбор моей матери пал именно на Вилаву Эрстин. В резиденции на три дня собрались гости со всего королевства. Обычно всё это время матушка посвящала общению, гулянию и поиску потенциальных невесток, которых после случайно знакомила со мной под самыми разными предлогами. И вдруг, чуть меньше часа, пообщавшись с госпожой Эрстин, мама стала походить на дракона, понявшего, что можно добыть в сокровищницу новый бриллиант. Что такого могла наплести ей Вилава? Чем человеческая девушка так её покорила? Сам я оставил госпожу Эрстин рядом только из-за предстоящего разговора с послом Хорбасом. Наверное, скорее всего. Хотя о себе врать не следовало. Было в Вилаве что-то необычное, и оно всё больше влекло меня, требуя разгадать важный секрет. Я никогда не чувствовал ничего подобного, и это, несомненно, будоражило любопытство. Что с ней не так? Или не так что-то со мной? Подав руку Велави, помог забраться в карету и успел окинуть оценивающим взглядом. Личико-сердечком, курносое, губы пухлые, алые, глаза карие, смотрят из-за очков с напряжением и любопытством. между темных бровей залегли складки, густые волосы цвета молочного шоколада заплетены в тугую косу, на щеках румянец, красивая. А когда улыбается, мне становится еще лучше». В голове тут же всплыло воспоминание о первом появлении Велавы в моём кабинете с жутковатой сеткой на голове, с паутиной, мешком и свечкой. Нелепая и забавная. Припомнил вчерашний ужин и прекрасную незнакомку в пышном платье. Из смешной девицы Вилава мгновенно превратилась в весьма привлекательную молодую девушку. При желании она могла очаровать многих в ту ночь, вот только ее взгляд остался прежним наивным чуть растерянным и восторженным одновременно а не искушенным коварным и скучающим как у большинства приглашенных матушкой леди однако всего этого было категорически мало для того чтобы моя мать чистокровная ледяная драконица неожиданно прониклась симпатией госпоже эрстин так что же я упускал все это время теперь мы едем в лаборатории Первым делом спросила Велава. К Фавию, да, ответила матушка, и я ощутил, как меня перекосило от услышанного. Прикрыв глаза я исправил неточность. Мы едем на завод ювелирных изделий. Он принадлежит мне, и лаборатории находятся на его территории, они мои. Да, понятно. Это близко? выдохнула Велава. Я не спеша открыл глаза, посмотрел на неё. Сейчас она удивительным образом напоминала Фавия. Не внешностью тут они были абсолютно разными, а фанатично горящим взглядом из-под очков. В памяти всплыло бесхитростное признание Велавы: «Хочу, чтобы он меня заметил». И стало совсем тошно. Наверное, это от того, что красивая девушка, проводящая время со мной, откровенно предпочла другого. Паршивое чувство, непривычное. Вилава же ни о чём не догадываясь, с нетерпением вглядывалась в окно. Она перебирала в бледных пальцах снятые только что перчатки, и мне не требовалось подтверждения от Ворка с его эмпатией, чтобы понять, о ком именно думает эта девушка. Резко отвернувшись, я посмотрел на мать. Та мило улыбнулась мне и уточнила. — Ты знал, что непогода продлится ещё минимум несколько дней? — Да, — ответил я, складывая руки на груди. Что ещё придумала эта женщина? «Порталы нестабильны», — вздохнула матушка, а потом добавила как бы между делом. «Если так пойдёт, велаве придётся остаться до самого новогоднего бала. Тогда мы, как рачительные хозяева, обязаны будем взять её с собой. Благо, у каждого из нас в приглашениях указано, что можем явиться с сопровождением». «Да бал неделя», — напомнил я со злостью. Приглашать с собой ту, которая мечтает видеть рядом другого? Что может стать большим унижением? Нет, спасибо. «Куда явиться?» — опомнилась Вилова, отвлекаясь от блуждания в собственных мыслях. «В университет», — ответил я холодно. «Тебе же не терпится вернуться в родные стены. Как только погода наладится, я оплачу переход». «Спасибо!» Вилава светло улыбнулась и поправила очки кончиком указательного пальца. «Буду очень признательна. Мне понадобятся ваши данные, чтобы передать родителям. Они возместят расходами, лорд Кейт». Я кивнул и отвернулся. «Любопытство любопытством, но играть с моей гордыней не стоит».